А воз. Поэма. Поэму о воз я начал писать в Ванкувере. Безусловно, в Ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами Сан-Францискими, где герой наш ежедневно куртуазируя гишпанскую красавицу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 Был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Рязанова помешала свадьбе. Конча, подстриглась в монахине. Так появилась первая монахиня в Калифорнии. За океаном вышло несколько восхищённых монографий о Рязанове. У Бредгарта есть баллада о нём. Дописывал поэму в Москве. В нашем ЗГИА хранится рукописный отчёт Рязанова, часть опубликованной у Техменнёва. Женственный, борочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительные. Какова личность Гордыне? Словесный жест. Наконец, являюсь я. Губернатор принимает меня с вежливостью,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 Но когда был в нём огонь, тогда не пользовались. Как а у Вакумовский костит он приобретателей. Ежели таким бобролюбцам исчислить, что стоят бобры, то есть сколько за них людей перерезано и погибло, то может быть по ниже бобровая шапки.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 строгого правосудия, заковав всего преступника в железы. Рязанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузенштерна. Крузенштерн и Лисянский были под началом у Рязанова и ревновали к нему. Они не ладили. В Сан-Франциско наш герой приплыл уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Довыдова. Матросы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путём к свободе. В поём узобрели два холоцких офицера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 приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее. Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы не во всём адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 году. Композитор Рыбников написал на её сюжет музыку, в которой